«Бабушкины горы». Дольше всех не спала печка. Она весело потрескивала, пожирая сухие еловые поленья, которыми ее, не скупясь, наполнила мама. Но поленья превращались в угли, а угли — в золу, и постепенно печь стала засыпать. Как только погасли последние угольки, тепло мгновенно улетучилось старого хлева. В середине ночи папа проснулся, дрожа от холода. Он порылся в мешке, достал свитер. Свитер он быстро согрелся. Папа посмотрел на детей. Они съежились во сне, и было видно, что им тоже холодно. Как бы они не простудились, надо и на них надеть теплые вещи. Папа отыскал в рюкзаках свитера, куфайки и шапки. Никто из детей даже не проснулся, пока папа натягивал на них теплую одежду. У бабушки в рюкзаке папа обнаружил две теплые шали. Видно, бабушка захватила их с собой, чтобы нарядиться, когда пойдет в гости к своим бывшим хозяевам. Папа укрыл одной шалю бабушку, а другую маму. Теперь он мог снова спокойно залезть в свой спальный мешок и заснуть. Утром дети с удивлением рассматривали друг друга. На всех были надеты кофты, свитера, шапки. На Мортоне был новый великолепный свитер Марен, связанный специально для лыж. Свитер был такой большой, а Мортон такой маленький, что казалось, будто на него надели платье. На Мартина был натянут свитер Милли, который был ему так узок, что бедный Мартин не мог даже рукой пошевелить. Бабушка еще не проснулась, но когда все посмотрели на нее, никто не мог удержаться от смеха. На бабушке была красная шапочка Мортона, и кисточка свешивалась бабушке прямо на нос. Бабушка походила на старого спящего гнома. От громкого смеха проснулась мама и села у себя в стойле. Папа тоже сел и замахал на детей руками, чтобы они не шумели. Вдруг бабушка забормотала во сне. «Успокоишься ты, наконец, проклятый бык!» И приснилось, что она снова стала коровницей и успокаивает разбушевавшегося быка. Тут все захохотали еще громче. Бабушка проснулась и с удивлением оглянулась вокруг. Спальный мешок, самоварные трубы, сшитые из лоскутов, тоже тихонько зашевелился. Сначала из него высунулась голова, а потом и вся самоварная труба выскочила на пол. «Лежите смирно в своих стойлах, пока я не разведу огонь», — распорядился папа. Мама, бабушка и дети лежали и смотрели на папу. Работать он умел, в этом никто не сомневался. Сначала он занялся печкой. Наложил в нее дров, немного поговорил с ней, и дрова разгорелись. Они трещали в печке дружно и весело. Потом папа взял ведро и пошел за водой. Вернувшись, он снял с плиты конфорку и поставил на огонь чайник и кастрюльку. Папа сварил на завтрак какао и 11 яиц. Пока папа готовил завтрак, дети затеяли возню в своих стойлах. Им надоело лежать. «Папа, можно мы встанем?» Не выдержал наконец, Мона. «Еще нельзя», — строго ответил папа. «А если нам очень нужно?» — спросила Милли. «Папа, ведь нам не надо даже одеваться. Надо только вылезти из спальных мешков, и все», — сказала Мона. Ей очень нравилось жить в хлеву, потому что вечер мне нужно было раздеваться, а утром одеваться. «А ноги обуть? забеспокоилась мама. «Надевайте сразу лыжные ботинки». «Не волнуйся», — успокоил ее папа. Я захватил свои старые сапоги. Они могут надевать их по очереди. «Чур первая!» — крикнула Мина. Она спрыгнула на пол и влезла в папины сапоги. Они были такие большие, что она просто утонула в них и с трудом перешагнула через порог. Когда она вернулась, пошла Милли, а потом по порядку все остальные. «Какие-то они странные твои горы, бабушка», — сказала Милли. «Я ничего не увидела». «Я тоже ни одной горной вершины, и вообще ничего не видно». Марта была разочарована. Когда бабушка дома рассказывала им про горы, Марта очень хорошо их себе представляла. А здесь оказалось все не так. Бабушка даже расстроилась. Как-то ничего не видно. Теперь еще чего доброго дети подумают, что она все выдумала. Бабушка тоже влезла в папины сапоги и вышла за дверь. Горы окутывала густая мгла, снежные хлопья носились в воздухе, и действительно ничего не было видно». Да просто мгла еще не рассеялась. Сказала мама бабушке, чтобы утешить ее. И тут же перевела разговор на другую тему. А как же мы будем есть? Ведь здесь нет даже стола. Это наш с Хенриком секрет. Мы с ним кое-что изобрели. Папа подергал какие-то веревки, свисавшие с потолка. «Стол, появись!» — крикнул он. И сверху спустились две длинные доски. Они тянулись через весь хлев, и, не выходя из своих стоел. Дети оказались за самым необычным столом на свете. После завтрака мама убрала со стола посуду, папа поднял его к потолку, и в хлеву снова стало просторно. Потом все дружно занялись уборкой. Марта, Мац и Мона заслали в стойлах постели. Мама, Мара, Немели вымыли посуду. Бабушка подмела пол и вытрясла дорожку. Мартин надел на малышей лыжные ботинки. Но настроение у детей все-таки было неважное. «А что, если мгла никогда не рассеется?» «Мы так ничего и не увидим», — спросил Мартин. В Англии легко заблудиться», — сказала Марта. «И к тому же мы не загорим», — добавила Марен. Бабушка расстроилась еще больше. Она была уверена, что детям очень понравится гора. Но как может понравиться то, чего ты никак не можешь увидеть?» Огорченная бабушка выглянула в окошко. Лицо ее сразу же прояснилось, и она позвала детей на улицу. Все вышли из хлева и остолбенели. Мгла рассеялась, снежные хлопья куда-то пропали, и перед детьми предстали горы, которых они не видели еще никогда в жизни. Куда бы они ни взглянули, они видели бескрайние снежные просторы и высокие вершины. Дети притихли, а бабушка здоровалась с каждой вершины: «Здравствуй, здравствуй», — говорила она. «Все здравствуйте! Как хорошо, что вы все на месте!» Горы молчали. но бабушка знала, что они ее понимают и отвечают ей. «Здравствуй, бабушка! Добро пожаловать к нам обратно!»